Дядя Кузя, а теперь мы познакомились со всеми струнными инструментами? Да. Тогда давай пойдем вон туда, а? Там разложены всякие дудочки. Так интересно узнать про них поподробнее. Это не совсем дудочки, Чевостик. Это представители группы деревянных духовых инструментов. Справа от скрипок флейты, за ними кларнеты. Слева от альтов гобои. За ними фаготы. Как-как? Ничего не запомнил. Фаготы, гоботы, фларнеты, кларнеты. Давай по порядку. Начнем с флейт. Помнишь свистульку, которая стоит у нас дома на полке? Помню. Свистулька в виде птички. Ты мне ее подарил. Я люблю на ней свистеть. А как ты это делаешь? Ну как? В одну дырочку дую, а другие пальцами зажимаю. То зажму, то отпущу. Получается песенка. А почему ты спрашиваешь? Потому что звук из флейты извлекается точно так же, как из свистульки. Музыкант дует в отверстие, а пальцами отжимает клапаны других отверстий. Дядя Кузя, что-то я кручу-кручу эту флейту в руках и никак не пойму. А куда дуть-то? Да вот же, Чевостик, вот здесь, сбоку, отверстие. В него и дует флейтист. Просто флейты бывают двух видов. Прямые и поперечные. Прямую держит как раз так, как ты свою свистульку, прямо перед собой. А поперечную – горизонтально. В симфоническом оркестре используют поперечную флейту. Можно мне дунуть разок? Только я возьму вот эту совсем маленькую флейту. Ты выбрал флейту пикла. Она звучит высоко, а флейта покрупнее называется «Большая флейта». Ее голос ниже. Послушай, как играет флейта в музыкальном произведении композитора Иоганна Себастьяна Баха «Шутка». Чудесная песенка. Наверное, флейту выдумали очень веселые и счастливые люди. Флейту придумали в стародавние времена пастухи. Кто-то из них, услышав, как гудит на ветру тростник, попробовал подудеть в тростинку. Тростинка зазвучала. Тогда он скрепил несколько тростинок разной длины в один ряд. Получилась свирель, или как ее еще называют флейта пана. На ней уже можно было играть разные мелодии. шок простую песню заиграл по утру рано. Он связал тростинки вместе, Получилась флейта пана. А в другой тростинке тонкой Сделал дырочки, играя. И запела флейта звонко, Словно птиц веселых стая. Дядя Кузя, а почему ты сказал, Что флейта относится к деревянным Духовым инструментам? Совсем она не деревянная! А железная? Металлическая. В разные времена флейты делали и из кости, и из раковины, и из глины, из веток деревьев, даже из золота и хрусталя. В оркестр же она вошла именно как деревянный духовой инструмент. А уже позже флейту стали делать из металла, но по традиции причисляют к деревянным. К тому же и способ звукоизвлечения у флейты тот же, что и у других деревянных духовых.